Разворачиваю стол к девчонке ко мне, Деревяшкой к зрителям. Есть тут зрители. Не зрители, нужны свидетели. Есть в окнах, много, несколько. Поужаю голос Тембра, дошнячего виска. Нет. Нет. А. Разумеется, голос замолкает, когда мои челюсти смыкаются на столбе. Откусываю кусок на самой головой девчонки. И меланхолично пережевываю сосновой. Фу, гадость. Кушает только еловый. Откуда кровь на столбе? Да я себе губу прикусил, когда пикировал. Великолепно. Но чем я не лошадь? Уплевываю на землю окровавленные щепки. Кажется, пора опускать занавес. Сиротка пала жертвой дракона. Море крови. Вот оно. Но не совсем море. Но кровь ведь, зато лошадки жизнь сохранил. Взлетаю. Больно, но крылья работают. Клюю кровавой слюной в окно со зрителями. Не культурно, конечно, но по сценарию все должно быть крови. И пусть не заглядывается на мою лирочку, а то углядят еще, что у нее голова откушенная Все, спасательная операция закончена. Как по нотам. Секунда в секунду, тютелька в тютельку В полном соответствии с планом Заранее разработанным и утвержденным Мы рождены, чтоб сказку сделать Были, пурум-пу-пум, пространство и простор Приятно иметь дело с умным человеком даже же мне ее отнести? Ну, сначала ко мне Снять наручники, на ножники и прочую бижутерию А потом, туп, с котом Поживем, увидим. Как-то мой трофей. Вроде бы шевелится. Нет, все еще в отключке. Все еще лесного. Или притворяется. Я бы на ее месте притворялся. Зеленое платье ей совсем не идет. тоже мне фасон? Мешок с рукавами. Ватюшки, ноги-то в лдырях. Кто же на костер у меня юбки идет? Макси надо, чтоб да пят. Азбестрая. Кит говорил «девочка». «Лошадь она, не девочка. Ей сейчас лет шестнадцать. Вот погоди, накрутит она тебе хвост? Интересно, а сколько мне лет? Почему я могу, на взгляд, оценить возраст человека и даже не знаю, сколько живут драконы? Что вообще знаю о драконах? Только то, что узнал за этот год на собственном опыте. Вот сегодня узнал, что для драконов опасен флаттер. А как мы размножаемся?» Мы живородящие или яйца откладываем. Был бы я драконихой, может и знал бы. Но почему все мои знания относятся к человеческой цивилизации? Откуда я знаю будущее? Какой сейчас год, не знаю, а что бы потом знаю. Сейчас мы имеем феодальную систему, рассвет рыцарства и инквизицию. Что-то между 12 и 15 веками. Чего гадать, Лира мне скоро точно скажет. Вроде бы в сказках драконы могли предвидеть будущее. А что я вообще знаю о будущем? Лучше по порядку. Сначала были океаны. У них появились амебы. Потом многоклеточные. Трилобиты, рыбы. Потом полезли на сушу. Динозавры. Кстати, у них второй мозг в заднице размещался. Ну мозг не мозг, у них и первый-то до мозга не дотягивал. А может у меня там мозг есть? Может поэтому до меня все когда до верблюда доходят? Есть же у меня второе сердце. Почему бы не быть второму мозгу? Перспективы зато какие. откусим мне кто-нибудь голову, а я отойду в сторонку и лягу под кустик дожидаться, пока новая не вырастет. Отплекаюсь. Появляются теплокровные, динозавры вымирают. Мартышка слазит с пальмы, берет руки-палку и строит пирамиду Хеопса. Потом Древняя Греция, демократия, города-государства, Древний Рим. Рассвет арифметики, геометрии, рождение алгебры. Альджебры. Архимед со своими хохмочками. Потом темные, средние века. Это то, что мы имеем сейчас. Дальше возрождение, научный метод познания мира, развитие математики, интегралы, производные. 19 век. Научно-технический прогресс. Век пара и электричества. Пароходы, паровозы, двигатели внутреннего сгорания. Цикл Карно. 20 век. Бензин, автомобили, самолеты, компьютеры, теория относительности и атомные бомбы. Керосима. Экология и Красная книга. 21 век. Виртуальная реальность. Сверхпроводимость. Луна, Марс, Юпитер, ближний космос. Промышленный фотосинтез. Высокотемпературная сверхпроводимость в сверхмощных магнитных полях. И в результате вторая энергетическая революция. Аккумуляторы практически беспредельной емкости, опасные, как ящик динамита. Потом устройство аварийного разряда. Что-то там насчет синхротронного когерентного излучателя. В общем, половина энергии идет на сознание электромагнитной волны, а вторая на создание такой же волны, но в противофазе. В результате на выходе пшик плюс вакуум, напряженный до потери изотропности. И сложнейшая математика, которая объясняет... Избранным, куда делась энергия 22 век Антигравы и нуль транспортировка Выход человечества в дальний космос 23 век Ничего не помню Что получается Лучше всего помню 19, 20 и 21 века В обе стороны от них провалов памяти Чем дальше, тем больше Что помню о динозаврах Компьютерные фильмы и научные статьи Самих не помню А паровоз отлично помню, телевизор помню, сенсовизор помню. Эй, нет, не стыкуется. Как я мог человеческий шлем сенсовизором свою голову одеть? А драконьего шлема не помню. 19 век помню, а сейчас средние века. Может, я в обратном времени живу? Все живут в будущее, а я в прошлое. А как голова в скалу стопнулся, ориентацию потерял. И как все жить начал. Нет, фантастика. Насчет скалы есть вариант попроще. Лечу я, значит, лечу. Высоко лечу, так как орлы мух не ловят. Быстро лечу, потому что к ужину опаздываю. Подлетаю к замку, пикирую, вхожу во флаттер, вот как сегодня. И бух головой об камень, уноси готовенького. Наилучшая гипотеза на сегодня. Отлично объясняет, как я разбил нос. Остается выяснить, кто я такой, откуда родом, что тут делаю.